Глава 5. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Двумя месяцами ранее Александр Первенцев, мастер оружия и Сигар Лис. Каждый раз Санек входил в учебку крутым игроком, химерой, победителем. И спустя совсем немного времени чувствовал себя беспомощным и бестолковым новичком. «А в миру мне сказали, что я фехтую на уровне первого разряда», — мрачно сообщил Санек, потирая ребра, которым только что не слабо досталось. «Соврали, да?» «Ну, почему же?» — добродушно отозвался мастер оружия, проверяя, не слетела ли защитная накладка с учебного меча «Может, и фехтуешь. Фехтование — это хорошо, красиво. Спорт — это всегда хорошо. Для здоровья. В миру!» Мертвый дед... Раскрутил учебный меч прозрачным веером, потом снова подергал накладку «Не ослабло ли» и продолжал. А в «Стратегии игрок» для здоровья хорошо другое. «Что?» — «Свежий воздух», — предположил Санек. «Свежий воздух тоже неплохо, но не главное. В «Стратегии хорошо, когда ты жив», потому что мертвому свежий воздух до фонаря. Более того, рядом с покойником воздух уже не так свеж, верно?» Мертвый дед хохотнул. «И какой вывод?» «Не дать себя убить», — предположил Санек. «Со всей очевидностью», — принял ответ мастер оружия. «А чтобы остаться в живых, мой спортивный друг, ты должен действовать некрасиво, а как...» «Быстро», — попробовал угадать Санек. «Быстро, да, но важнее эффективно». «Хотя...» — мертвый дед задумался. «Красиво тоже не помешает». Тут, как в математике, самое правильное, то бишь самое эффективное решение, оно и есть самое красивое. «О, — удивился Санек, — наш препод по анализу в политехе тоже что-то такое вещал. Вы что, в университете учились?» «Мертвый дед хмыкнул. Я там преподавал, — сообщил он, — математику. А почему бросили? Санек тоже раскрутил меч, проверяя, как работает зашибленная в недавнем спарринге кисть». Вроде нормально. «Голодно в России математику», — сказал мертвый дед. «А я и не бросил, парень. Зачем бросать?» «Математик не химик. Ему лаборатория не нужна». «Моя лаборатория здесь», — мастер оружия постучал по шлему. «Здесь же, кстати, и самая важная часть игрока, который намерен стать воином». Череп, мозги и внезапным выпадом попытался достать подбородок Санька. Но тот сбил атаку краем щита и также на рефлексе, не думая, уколол в разрез под руку и достал. «Вот это другое дело!» обрадовался мертвый дед. «В бою думать не надо. В бою надо бить!» «А как же мозги?» подколол Санек. «А мозгами парень не думают, Мозгами понимают. А кто не понимает, тому придется ими пораскинуть. По травке. Учебный меч лязгнул о шлем Санька. Голова мотнулась. Санек отступил на шаг. Толчок ногой в щит Санька приложила о стену. Удар по бедру, от которого нога тут же онемела. Удар плоской стороной меча по щеке. ой больно!» «Ты заснул?» — рявкнул мертвый дед. «Я тебя три раза убил!» «К бою, игрок!» Окрик оказался в тему. Внутри Санька что-то соединилось со щелчком Будто нужная деталь встала на место и замкнула боевой механизм. А ушло, боль ослабела и перестала иметь значение. Между Саньком и мертвым дедом протянулись почти осязаемые нити, соединившие мастера и ученика в единое целое. Натянулись и сразу напряглись, увязывая воедино каждое движение поединчиков. Санек оттолкнулся спиной от стены, шагнул вперед, сдвоив меч и щит, и мертвый дед, послушный общему рисунку боя, отступил, выискивая наилучшую дистанцию. Санек не столько видел, сколько чувствовал каждый сантиметр отыгранной или проигранной им или мастером оружия. Почуял он и то, что мертвый дед сам атаковать больше не будет, уйдет в оборону. И это сейчас правильно, потому что Санек теперь быстрее, и выпад у него длиннее на пару сантиметров а лишняя пара сантиметров в атаке это чья то жизнь или смерть обо всем этом санек не думал к мыслям это не имело отношения мысли они слишком медленные санек просто понимал себя мастера оружие поединок пространство и метнулся вперед в единственно возможный наилучший миг метнулся уверенный в себе в победе в том что непременно достанет но не достал получил краем щита по голени и, еще раз, мечом по ушибленным уже ребрам. Оказалось, что натянутый между ними нити контролировал не Санек, а мертвый дед, чего и следовало ожидать. «Довольно!» «Да, — крикнул мастер оружия. «Бой окончен!» И похвалил неожиданно. «А последний твой ход был ничего себе! Молодец!» «Ага», — согласился Санек, привычно потирая бок. «Моим ребрам особенно понравилось!» «А что ты хотел?» — усмехнулся мертвый дед. «Я мастер все-таки, а ты пока что щенок, но щенок зубастый». «Кстати, о зубах», — произнес он, заметив, что Санек ощупывает челюсть, которой тоже досталась. «Ты не хочешь их в порядок привести пока при деньгах?» «На свободе мастер есть. Сделает тебе такие челюсти, что волк позавидует». «А то, знаешь ли, в Мидгарде, если и водятся стоматологи, то исключительно такие, что удаляют без наркоза». Совет был принят. Санек посетил дивомастера, который облегчил счет Санька на 30 тысяч единичек. Металлокерамика в миру стоила бы намного дешевле, но мастер не коронки надевал, а что-то такое сделал с самими зубами, что они теперь были все без пломб, и ими действительно можно было перекусывать все что угодно, лишь бы челюстные мышцы не подвели. Вдобавок пожизненная гарантия — для игроков первого и второго уровней. — А почему только до второго? — поинтересовался Санек. — А на третьем тебе мои услуги не понадобятся, — сказал зубной мастер, который сам, что характерно, был игроком аж четвертого уровня. — Стой, парень! Не узнаешь? — Сергей! — Санек обрадовался. Перед ним стоял викинг. Вернее, игрок, конечно, но викинг — воин из дружины Храгнира-хитреца. «Сигар-лис!» «Пригласишь?» Сергей кивнул на свободное место рядом с Саньком. «Само собой. Пить будешь?» «Полагаешь, я сюда чайку попить пришел, фехт?» Усмехнулся игрок. «Как знать!» — в свою очередь улыбнулся Санек. «Я вот просто поужинать. Но за компанию. Можешь звать меня лисом?» — сказал Сергей, опускаясь на скамью. «И здесь, и там». И погладил пальцем красного лисенка татушку на правой руке. «Зимой в игру не входил?» Санек помотал головой. «Зря. Кительфаст тебя проверял. Ездил на хутор к ободранному. Кстати, не в курсе, что с ним стало?» «Я его убил, вообще-то», — смущенно сообщил Санек. «Он нас с Аленой в своем доме подловил и решил, что Алена ему пригодится, а я в этой жизни лишний. Во всех смыслах. Так что без вариантов. Или он, или мы. Ты с ним знаком?» «Шапочно. Был». Сергею принесли пиво, и он не приминул воздать ему должное. Санек тоже. Пиво здесь в главном и единственном кабаке закрытой территории Мидгард, как всегда, было отменным. Но люди говорили, непрост был ободранный. Отец Храгнира его в море выловил, милях в трех от берега. Но да хель с ним, с ободранным! Ты, Химера, Санек, так меня лучше звать здесь, а там пока что не знаю. Разберемся». А вот что я тебе скажу, Санек, такое только с химерами и бывает. Чтоб зеленый, как болотная тина, новичок, зашел в тьюториал и порешил пятерых бойцов. И не каких-нибудь дрэнгов, а матерых. Один так и вовсе у ярло числился. С правом на двойную долю. Это который, решил уточнить Санек. Мешок пальцев. Гадкий, надо признать, был человек. Жестокий и подлый. Они и с грипюром в Хирди главными потрошителями числились. «Это, знаешь ли, немало искусства, правильно человека замучить. Викинги таких ценят не меньше, чем целителей. А эти двое в своем поганом деле настоящими гроссмейстерами числились. Видел бы ты, как они в четыре руки кожу сдирали с одного игрока из мертвяков, который с дуру в нашу зону с калашом полез. А ты, значит, смотрел и не помог?» — нахмурился Санек. «А что я мог сделать?» — Сергей даже удивился. «Один против целого Хирда?» Так я, к твоему сведению, всего лишь игрок первого уровня. Меня мешок пальцев в одиночку бы уложил и не вспотел. Это ведь ты его грохнул, не я. И этот факт, парень, у меня в голове никак не укладывается. Лис выхлебал полкружки разом и покачал головой. Если тех, кто круче прыгал, погубила, можно сказать, их собственная обезбашенность, то уж гимля ты прирезал собственноручно. Да ну, отмахнулся Санек, наливая себе еще одну кружку. Я ж не в честном бою победил. Он гадить присел. И я бы его убивать не стал, да он за оружие схватился. Ну, пришлось. — Хольт? Он всегда хольт, — поучительно произнес Лис. — В штанах, без штанов. Можешь мне поверить. Я, Санек, не удивлюсь, если ты скажешь, что и к исчезновению Торстына с племянником тоже ты имеешь отношение. — Имею, — подтвердил Санек. — Это плохо? — Это фантастика. Лис покачал головой. «Торстейн!» «Это Торстейн!» «Был!» «Храгнир с ним бы управился!» «Кительфаст, пожалуй!» «Ну, может, еще покойный Гимли вместе с Крикуном, если именно вместе!» «Меня, Торстейн, схлестнись мы с ним по-настоящему, распустил бы на шаурму за пару минут!» «Так что, Калис Санек!» «Очень любопытно мне знать, как ты его завалил!» «Дерево ему на макушку перед этим упало!» «Или земля под ногами разверзлась!» «Вообще-то не знаю», — признался Санек. «Потому что племянника, да, я зарезал. А вот Торстейна непонятно с ним». Санек помрачнел. «Друг со мной был, новичок. То Серега. Он и убил». «Новичок? Как? Лис, ты че орешь, как больной слон?» На скамью напротив плюхнулся бритый на жилистый мужик. Имени его Санек не знал, но внимание обратил. Это среди мертвяков и технов куча народа щеголяло гладкими черепами. На закрытой территории Мидгард этот был, похоже, единственным. — О, черепаха! Ты только послушай. — на Хольда убил новичок! — Звучит смешно, — согласился лысый. — Глянул на Санька. — Меня Василий зовут, — сообщил он. — Черепаха — это я там, во фьордах. — А ты — Санек, правильно? — Так и есть. — Ты, что ли, Торстейна убил? — Так? «Не так», — буркнул Санек. «Его убил мой друг, с которым я заходил в игру. Который не вышел». «Чего это я об этом слыхал?» — пробормотал Лысый. «Не тот, который из туториала не вернулся. Он самый». «Братцы!» — воскликнул Лис так пылко, что Санек понял, тот уже изрядно набрался. «Братцы! Какая у вас тут жизнь насыщенная! Давайте, рассказывайте!» «Это не здесь, а там», — буркнул Санек. «Нечего рассказывать. Взял друга в игру, а его там убили». «Так не бывает». «Бывает», — сказал Санек. «Я его сам похоронил. И на свободе он не появился. И в миру... в миру... Его родным стратегией денег занесла. С враньем и соболезнованиями. Так что бывает, лис. У вас тут бывает. У нас, а не у вас, — строго поправил Василий. Ты теперь тоже игрок, Химера. А в игре убивают, сам знаешь. Значит, уже и новичков тоже. Что делать? Выпьем запомин души и сделай рожу веселей. мы это живой игрок. А это кое-что да и значит. А значит это, что весной мы в Вик пойдем. Так, Лис? Ах, пойдем, черепаха, — осклабился Лис. Повеселимся. Я на сегодня все, пожалуй, — поднимай славки проговорил Санек, — которому стало как-то тошновато. Мне завтра опять в учебку. Его не услышали. Но на следующий день Лис сам его нашел и предупредил строго. Если захочет Санек весной к Храгниру прийти, то пусть придумает легенду покрасивее, потому что о том, что не зимовал он на хутре ободранного, ярло уже известно. Пригодился совет. Правило трех О — как говорил когда-то мой мастер. Мертвый дед перевел меч в верхнюю позицию. Теперь острие его глядело Саньку точно в лоб. Обогнать, обмануть, обыграть. Стальное жало прыгнуло вперед, но Санек без усилий сбил его краем щита. «Скорость», — сказал мертвый дед, — «в скорости ты пока мне уступаешь, и потому уходишь в оборону, а это в твоем варианте проигрыш». Клинок прыгнул снова и тут же упал вниз. Санек среагировал вовремя, успел опустить щит, а зря. Это был финт — ложная атака, вестись на которую не следовало. Доворот кисти и клинок мастера оружия замер в сантиметре от Санкиной шеи. — Минус одна голова, — констатировал мертвый дед. — У тебя есть запасная, игрок? — ага пробормотал Санек, отодвигаясь. — Целых три. Черный сфинкс на его руке прикрыл морду лапкой. Ему было стыдно. «Это называется обмануть», — пояснил мастер оружия. «Я бы охотно показал, что значит обыграть. Но ты для этого не годишься». «Это почему же?» — поинтересовался Санек, одновременно выстреливая клинком в переносицу мертвого деда. «Безуспешно и обидно, потому что отбивать атаку мечом мастер оружия не стал. Поймал железо железом» обернул меч Санька собственным и, скользнув вдоль лезвия, уколол Санька в предплечье повыше перчатки. Легонько, но жало дедого меча все равно окрасилась валой. Санек глянул на ранку, только глаз скосил, и... «Минус вторая голова», — констатировал мастер оружия. «Я обидел полено, игрок». «Полено не стало бы реагировать на каждый щепок». «Но что ты творишь, угробище глупое? «Даже если б я тебе ручонку напрочь снес, какого чертова демона ты на нее пялишься? Ты мог бы сейчас меня в Волхалу захреначить?» «Это как же интересно!» — буркнул Санек. «Ядовитой слюной в глаз плюнуть?» «Я тебе сейчас не ядовитой колотухой в глаз засвечу», — пообещал мертвый дед. «Соберись, недоразумение!» «И делай медленно!» Его меч вновь перехватил клинок Санька, увел наружу до доворотом кисти, змеей потянулся к предплечью и остановился. «На щит свой глянь!» — велел мастер оружия. Санек решил, что мертвый дед укоряет, что ученик не прикрыл щитом руку при атаке, но потом сообразил, что имел в виду мастер оружия. Меч Санька был связан, но, потянувшись к руке противника, мертвый дед опасно открывал голову справа. Более того, Саньку было крайне удобно, отступая назад, войти в разворот, пропуская соперника мимо себя и очень естественно приложить его краем щита по затылку. Удар, конечно, не смертельный при наличии шлема, зато добавляющий мертвому деду инерции и выводящий в позицию, когда он продолжал бы двигаться вперед, уже в никуда. А Санек оказывался у него за спиной в положении, позволявшем работать на выбор рубящим по голове, уколом в спину или хлестом по ногам. Мертвый дед был стопроцентно прав. Если б Санек не глазел на пустяковую рамку, а уловил рисунок боя, то заработал бы чистую победу. Оно еще раз азартно потребовал он. Выпад поверх щита, звон клинков, и Санек сам получил дедовым щитом по роже. «Так нечестно!» — возмутился он. «Еще как честно!» — ухмыльнулся мастер оружия. «Ты струсил цыпленок и получил, что положено трусу». «Почему это я струсил?» «Да потому. Мозги подключи ключи, на ножках». «В чем была шутка?» «Ну, обойти сбоку», — предположил Санек. «Козу будешь сбоку обходить, когда рабом у Бонда станешь», — посулил мертвый дед. «В скорости ты мне проигрываешь. Обмануть меня у тебя кишка тонка». «Значит, что?» «Обыграть?» — предположил Санек. «Тип того», — кивнул мастер. Ты их понял или нет?» Санек мрачно мотнул головой. «Вот же дубина стейросовая!» А я думал, вот у меня, наконец, ученик с мозгами завелся. «Стюдент!» «А у тебя, видать, удача твоя весь у умишка распыл пустила. Смотри, блондиночка, и запоминай. Фишка тут не в том, чтобы сочной попкой вертеть, а в том, чтобы правильно злому дяде отдаться. Вот, гляди, я тебя повязал, хочу достать, а ты что сейчас сделал?» — Взял и забрал свою корявую ручонку. А почему? — А потому что ты знал, что я к ней тянусь. — Так какого хрена ты ее забрал? — Так это, чтоб ты меня не ранил, — буркнул Санек. — Я тебя не раню. Я тебя вообще на бастурму распущу, — посулил мертвый дед. — Ты руку убрал. И что теперь? — Ну, ты меня не достал, — предположил Санек. — Да я тебя и доставать не буду, — рявкнул мертвый дед. «Какого хрена я буду тебя доставать, если ты, полено ободренная руку свою убрал? А какого собачьего дерьма я буду тянуться за твоей рукой, если я точно знаю, что я ее не достану?» «Так если ты меня достанешь, что в этом хорошего?» — пробормотал Санек. «И тут он допер. Я тебе ее нарочно отдаю!» — возопил Санек. «Ну, наконец!» — дошла шутка и до жирафа. «Конечно ты мне ее отдаешь!» я ее возьму без вариантов, потому что, как мы уже знаем, я быстрее и вообще лучше тебя на сто с гаком процентов. А значит, чтобы меня сделать, тебе, белобрысое угребище, надо меня купить. Дать мне что-то такое, от чего я не смогу отказаться, потому что вот оно, на блюдечке. И если я парнишка жадный, а в нашей игровой зоне нежадных еще поискать надо, то я за рукой твоей потянусь обязательно и кровушку тебе-таки пущу, тут ничего не поделаешь. Зато потом ты со мной быстрым и ловким сделаешь то, что твой дедушка сделал с бабушкой, чтобы родился твой папа. Все, девочка, в стойку. Поглядим, как ты умеешь отдаваться, чтобы поиметь взрослого дядю.